А я думал, у тебя два ведра всего, простодушно признался я. Какие два? Двадцать! Тогда другое дело. Надо только что-то с боевым охранением решить. Предлагаю честно. Подменить охранение через час. Кому идти в смену, решим жребием. Годится. Ну тогда зажигай звезды, лейтенант. И звезды зажглись, а с ними и третья луна. Пешин подошел к делу основательно. На пляже пылали четыре костра. Я еще переживал, ну где здесь нормальных дров взять? Но у Пешина все было предусмотрено. Он, оказывается, третьего дня договорился с одним местным лесничеством и там затарился сухостоем. Потом докупил на всякий случай древесного угля на рынке. Да тут еще чуруги подыграли. В квартале особняков осталось полно переломных фруктовых деревьев. Они тоже пошли в ход, не пропадать же добру. Стоило первым языкам пламени ударить ввысь, как наш пикник сразу же оброс непредвиденными вещами, а потом людьми. Появились стулья и столы. Ящики из-под патронов, списанные колеса, обломки черукских танкеток. Да-да, как выяснил находчивый Намылин, у них, у танкеток, есть такие круглые метровые щитки на ногах, которые посажены на три штифта. Берем такой кругляш, втыкаем штифты в песок, подпираем края другими обломками, получается отличный стол. Столы зарастали закусками и бутылками. Где оно только все пряталось? Ну, а если подумать, понятно. У каждого циклопа имелся свой запасец. Хотя часть их беличьих погребков сегодня погибла, уцелевшего хватило с лихвой. И, видя широту души пешено, каждый поспешил извлечь на свет лучшее. Щедролосев, асетровый балык и крымский савиньон, сластено-водопьянов, две коробки грильяжа в шоколаде и плоскую стальную бутылку коньяка походный, непьющий рядовой дудка, кусок сала и банку маринованных подосиновиков, почти непьющий снайпер ряжский, бочонок Жигулевского пива и так далее, и тому подобное. Эта нескончаемая процессия, радостно скалящихся циклопов, волокущих к столам еду и выпивку, напомнила мне какую-то киношную сцену. То ли из «Звездопроходцев», там, где капитан Седых, командир разбившегося звездолета, приказывает команде собрать и снести в кучу содержимое корабельных холодильников, разбросанное по сопкам вымышленной планеты Цайт, То ли из двенадцатого сезона «Бесконечного Андреевского стяга», где Миклуха Маклай принимает от туземцев Новой Гвинеи всякие бананы-кокосы. И даже свиньин, о котором шла отчасти заслуженная слава жмота и выжиги, не ударил в грязь лицом, а скорее наоборот принес перцовку, зубровку и целый ящик помидоров. Помидоры были как нельзя кстати. Что за шашлык без миски крупно нарезанных свежих помидоров? — Ну ты даешь! — восхитился рядовой гончарик. «Откуда -то — Откуда помидоры-то? Родственники передали с одним знакомым Мичманом. Мы земели с ним, оба с Краснодарщины. Тут-то я слышал на космодроме, интенданты друг другу жаловались, что все транспорты приходят в перегрузе, кучу дайнекса жгут на посадке. «Техника, гончарик!» — свиньин назидательно поднял палец. «Она создана для службы русскому человеку!» «Человек — не предаток машины, понял?» «Ну и чего?» «А того! Мы с тобой — человеки!» «Лейтенант Пешин — человек!» «И в конечном счете любой ДНК ждется ради меня, тебя, лейтенанта Пешина!» в том числе и для того, чтобы у нас на ужин были свежие краснодарские помидоры. К сожалению, слишком часто у нас об этом забывают». Свиньин, когда хотел, мог говорить готовыми абзацами из брошюр серии «Космический гуманист», при этом умудрялся сохранять такую высокопарную серьезность, что даже я начинал сомневаться, он вообще шутит или что. «Вот гончарик, например, съел». А ведь действительно, смущенно пробормотал он. Но это все ладно. Взводные, рядовые, сержанты, мех воды, тарпанов, саперы, снайперы. Вполне ожидаемо. Но, привлеченные светом костров, к нам начали не смело сползаться давишние штатские. А именно... Юные официантки, допившие свое пиво и теперь алчущие большого и светлого, как душа осназовца, праздника. Вслед за ними явились добрые молодцы и красные девицы из муромского ансамбля «Перегуды». Эти, в отличие от официанток, понимали, что пустые банки из-под пива — не лучший пропуск на чужой день рождения, поэтому они подошли к виновнику торжества с правильной песней. И самая видная красавица, заодно из солистка ансамбля, презентовала Пешину действительно отличную вещь — булатную саблю. А тут ведь что? У каждого русского офицера имеется не только парадный служебный меч, но и основательные навыки обращения с клинковым холодным оружием. Нас этому специально учат вырабатывают концентрацию, ответственность, реакцию, привычку к самому простому, но вполне смертоносному железу, поэтому меч, сабля, шашка, шпага — все это для нас отнюдь не экзотические настенные украшения. Пешин сразу же выхватил саблю из ножен, оценил навес и балансировку и, отойдя на несколько шагов в сторону, выполнил несколько красивых вольтов. Я вот — Только не понимаю, — шепнул мне на ухо лейтенант Хамадеев, — откуда у них лишняя сабля взялась? Я пожал плечами. Мало ли, может, она не лишняя? Только многим позже я узнал, что запасливые муромцы, отправляясь на гастроли, получили от своего народного веча полтора десятка клинков на подарки как раз для таких случаев. После официанток и муромцев я ожидал еще явления клонов из ближайших кварталов, которые тоже укрывались в наших бункерах. Но эти как раз разбежались, кто по домам, кто на дымящиеся руины, спасать уцелевшие пожитки. Как говорится, сочувствую, но не завидую. Дрова перегорали на угли и обещали делать это еще четверть часа. Официантки, желая быть полезными, нанизывали мясо на бесчисленные шампуры. Пешин где-то раздобыл несколько комплектов настоящих, но к ним пришлось добавить еще кучу импровизированных. На импровизацию пошли промытые в спирту шомполы из длинноствольного оружия и отрезки тонких каленых прутков неясного строительно-технического происхождения. «Друзья!» а с нас и присоединившиеся лица. — Вот косты нет, — зычно объявил Арбузов. — Давайте уже по маленькой за виновника. Ровно в эту минуту в прибрежное мелководье ткнулся нос разъездного катера. — Эй, на берегу! Есть тут капитан Степашин? — крикнул человек, возникший на носу. «Есть — Есть! — отозвался я. «Моя фамилия Руднев. У меня для вас передача от товарища Иванова. Ну так присоединяйтесь к нам». Товарища Руднева просить два раза не надо было. Его даже не смутило, что ценой вопроса станут мокрые до колена брюки и полные ботинки воды. Мелькнула мысль, что спот-4 сегодня пришлось принимать не одному мне... Уж больно много пофигизма даже для офицера Габ. Выбравшись на сухой песок, он протянул мне серебристый кейс. «Вот, возьмите, откройте это вместе с именинником». «Спасибо. Идемте, нальем вам для согрева. Может, переобуетесь? Что? А, ерунда!»